Умберто Эко Искусство и красота в средневековой эстетике Часть первая Введение Эта книга представляет собой краткий очерк истории эстетических теорий, разработанных культурой латинского средневековья в период с 6 по 15 век. Однако использованные в предыдущей фразе понятия в свою очередь, сами нуждаются в определении. Очерк. Речь идет не об исследовании, притязающем на самобытность, а скорее о кратком изложении и систематизации осуществленных ранее разработок, среди которых можно назвать и нашу монографию, посвященную эстетике Фомы Аквинского 1956 года. Прежде всего, следует отметить, что у автора не зародилась бы идея этого очерка, если бы в 1946 году не увидели свет два основополагающих труда по средневековой эстетике, а именно «Этюд де эстетик медиеваль» Эдгара Дебройна и сборник текстов о метафизике прекрасного, составленный Пуйоном, На мой взгляд, можно с уверенностью сказать, что все написанное ранее двух вышеуказанных работ отличается неполнотой. А все авторы, писавшие на эту тему после Дебройна и пуйона учитывают их опыт. Данная книга является именно кратким очерком и ориентирована не только на специалиста, но и на слушателя, неискушенного в средневековой философии или истории эстетики. Именно поэтому все латинские цитаты, а их в тексте немало, сразу же даются в пересказе, если они кратки, или переводятся, если пространны. История. Данный очерк носит исторический, а не теоретический характер. Смысл нашей работы мы вернемся к этому в конце книги, заключается в том, чтобы дать представление об определенной эпохе, а не внести философский вклад в современное определение эстетики, постановку ее проблем и их решения. Этого уточнения должно было бы хватить, и хватило бы, если бы речь шла об эстетике классицизма или барокко. Но коль, скоро начиная с прошлого века в средневековую философию, старались вдохнуть новую жизнь, стремясь представить ее как философию вечную, философия «Переннис». Любое рассуждение о ней в обязательном порядке должно сопровождаться основательным разъяснением своих собственных философских предпосылок. Поэтому уточняю. Данное исследование по эстетике Средневековья также стремится постичь определенную историческую эпоху, как к этому стремилось бы исследование греческой или барочной эстетики. Естественно, наше обращение к данной эпохе предполагает, что мы находим ее интересной и считаем достойной более глубокого изучения. История эстетических теорий. Именно потому, что речь идет об историческом очерке, мы не стремимся в терминах, приемлемых для сегодняшнего дня, дать очередное определение теории эстетики. Мы исходим из самого широкого понимания этого термина, которая учитывает все случаи, когда та или иная теория представляется или признается как эстетическая. Таким образом, мы будем понимать под эстетической теорией любую цепочку умозаключений, которая, притязая на определенную систематичность и прибегая к использованию философских понятий, рассматривает те или иные явления, касающиеся красоты, искусства и условий создания и оценки произведений искусства, отношений между искусством и другими видами деятельности, а также искусством и нравственностью. В том числе явления, предполагающие рассмотрение задач художника, понятий приятного, декоративного, стиля, суждений о вкусе, а также критики этих суждений, теории и различных видов практики истолкования текстов, как вербальных, так и невербальных. То есть проблем герменевтики, Принимая во внимание, что герменевтика пересекается с проблемами, названными выше, даже если, как в основном и случалось в средние века, Она затрагивает не только явление, собственно, эстетического порядка. Представляется предпочтительным не исходить из современного определения эстетики и затем выяснять, отвечала ли ему минувшая эпоха. Именно такой подход и стал причиной появления наименее удачных книг по истории эстетики. Но начать с определения, которое было бы максимально синкретичным и широким, а потом перейти к рассмотрению интересующей нас проблематики. Действуя таким образом, вслед за рядом других исследователей, мы старались по мере возможности соединить, собственно, теоретические рассуждения с анализом всех тех текстов, которые, даже если они и были написаны без какого-либо стремления к систематическому изложению, например, замечания теоретиков риторики, сочинения мистиков, коллекционеров искусства, педагогов, энциклопедистов или толкователей священного писания, тем не менее отражают философские идеи своей эпохи или оказывают на них влияние. Точно так же, по мере возможности и не претендуя на полноту, мы стремились выявить эстетические идеи, определяющие различные аспекты повседневной жизни, а также эволюцию форм и художественных приемов. Латинское средневековье. В средние века теоретические рассуждения, как философские, так и богословские, велись на латыни. Так что схоластическое средневековье — это эпоха латинского языка. Когда авторы теоретических трактатов переходят на народный язык, мы, пусть и в нарушение хронологии, уже оказываемся в значительной мере за пределами средневековья. В этом очерке будут рассмотрены эстетические понятия латинского средневековья. Другие же явления — поэзия Трубадуров, новый сладостный стиль Данте — хотя для Данте сделаны существенные оговорки, особенно в последней главе. И тем более его последователи будут затронуты лишь мимоходом. Хотелось бы отметить, что в Италии Данте, Петрарку и Боккаччо привыкли относить к Средневековью, отсчитывая Ренессанс от момента открытия Колумбом Америки, тогда как во многих других странах их относят к началу Возрождения. С другой стороны, словно бы для восстановления равновесия, те же авторы, кто относит Петрарку к Возрождению, вписывают в осень Средневековья бургундскую, фламандскую и немецкую культуру XV века. То есть современников Пикаделла Мирандолы, Леона Альберти и Альда Мануция. В то же время само понятие Средневековья определить довольно трудно. Вполне прозрачная этимология этого термина говорит о том, что он был изначально призван вобрать в себя тот тысячелетний период, которому никак не удавалось найти достойное место. Ведь это тысячелетие оказалось на середине пути между двумя блистательными эпохами, одной из которых очень гордились, а по другой очень скучали. Среди многочисленных обвинений, выдвинутых против этой якобы лишенной собственного лица эпохи, не считая ее пресловутой срединности, Было упрек в отсутствии эстетической чувствительности. Сейчас мы не будем обсуждать этот вопрос, поскольку последующее изложение как раз и призвано исправить это ложное впечатление. Из заключительной главы станет ясно, что к 15 веку эстетическая чувствительность сильно изменилась, чем, собственно, можно объяснить, если не оправдать, существование занавеса, скрывавшего средневековую эстетику. Однако понятие «средние века» озадачивает и по другим причинам. Как получается, что под одним ярлыком объединяются столь разнищиеся между собой периоды? С одной стороны, период, простирающийся от падения Римской империи и до Каролингского возрождения. Период, когда Европа переживает самые ужасные за всю свою историю политические и религиозные, демографические и аграрные, урбанистические и лингвистические кризисы. Список можно было бы продолжить. С другой стороны, период последовавшего за тысячным годом возрождения, то есть время первой промышленной революции, время, когда начинают формироваться национальные языки и современные нации, зарождается демократия коммун, появляются банки, векселя и система двойного учета, когда подлинную революцию переживают системы наземных и морских перевозок, способы обработки земли ремесленные приемы когда изобретается компас стрельчатый свод а под конец порох и печать как все это совместить с эпохой когда арабы переводят аристотеля и занимаются медициной и астрономией в то время как европа к востоку от испании все таки пока что не может гордиться своей культурой хотя варварские столетия уже остались позади между тем Частичная ответственность за эту десятивековую мешанину лежит и на средневековой культуре, которая избрала или была вынуждена избрать латинский язык как лингуа франка, библию как книгу книг, святоотеческую традицию как единственное свидетельство классической культуры и занялась комментированием комментариев и цитированием авторитетных формул, будто сама была не способна изобрести что-либо новое. На самом деле это не так. Средневековая культура обладает чувством нового, но стремится скрыть это новое под завесой повторений, в отличие от современной культуры, которая, напротив, делает вид, что она изобретает нечто новое, даже когда на самом деле лишь повторяет уже известное. Определять, когда же все-таки говорится нечто новое, говорится там, где человек средневековья старается убедить нас, что он просто повторяет ранее сказанное. Тяжелый труд, которого не избежать и тому, кто решил заняться историей эстетических идей. Чтобы сделать его не столь тяжким, по крайней мере для слушателя, в нашем очерке будут изложены эстетические проблемы, а не воссозданы портреты тех или иных авторов. При портретировании легко впасть в заблуждение, исчесть, что любой мыслитель, поскольку он использует термины и формулы, к которым уже прибегали его предшественники, продолжает говорить об уже известном. Чтобы убедиться в обратном, нам пришлось бы воссоздать отдельные системы одну за другой. Если же мы излагаем сами проблемы, то нам легче. В рамках краткого обзора, когда на 10 веков отведено менее 200 страниц, проследить историю некоторых формулировок и выяснить, каким образом они то незаметно, а то и вполне явно меняют свой смысл. Причем так, что в конце концов мы начинаем понимать, что совершенно затертое выражение Например, форма поначалу использовалась для указания на нечто, лежащее на поверхности, а впоследствии на нечто, сокрытое в глубине. Поэтому даже признавая, что некоторые проблемы и решения не претерпевали изменений, мы обычно предпочитаем указывать на моменты развития трансформации, рискуя при этом впасть в характерный для историографов грех, который мы позволим себе покритиковать в конце книги. Считать, что эстетическая мысль Средневековья постоянно улучшается. Конечно, средневековая эстетика претерпела определенное развитие, ведь от довольно-таки некритического цитирования представлений об идеях, косвенным образом воспринятых ею от античности, ей удается прийти к таким шедеврам строгой систематики, как суммы XIII века. Однако если фантастические этимологические изыскания Исидора Сивильского вызывают у нас улыбку, а Уильям Оккам, напротив, заставляет вникать в рассуждения, насыщенные такими формальными тонкостями, которые поныне являются твердым орешком для логиков, то это не означает, что Баэций менее проницателен, чем Дунс Скотт. Даже если первый и жил восемью веками раньше второго. История, которую мы намерены проследить, сложна. Преемственность сочетается в ней со скачкообразным развитием и разрывами. В немалой степени это все-таки история преемственности, потому что Средневековье — эпоха авторов, без ссылок копировавших один другого, а также потому, что в эпоху рукописной культуры, когда рукописи были не слишком доступными, копирование представляло собой единственный путь калькуляции идей. Никто не считал это преступлением. Часто многократное копирование приводило к полному забвению истинного автора той или иной формулы. В конце концов, считалось, что если идея истинна, то она принадлежит всем. Однако эта история имеет и свои яркие моменты. Правда, они не сродни тому фурору, который вызвала картезианская формула «я мыслю». Когито. Маритен заметил, что только начиная с Декарта мыслитель предстает как дебютант в области абсолюта. И после него все философы стремятся, в свою очередь, дебютировать на совершенно новых подмостках. Люди средневековья так не актерствовали. Они считали, что оригинальность — грех гордыни. С другой стороны, не следует забывать, что в ту эпоху ставить под сомнение установившуюся традицию было рискованно, причем не только в академическом плане. Однако и средневековье, Указываем на это обстоятельство, на тот случай, если найдется кто-либо о нем неведающий. Было способно на высокие мысли и гениальное прозрения.